А спустя четверть часа на пляже они попали из огня до вполумя. Со всех сторон ослепительные фары, крики: "Стой, жендармерии, стой, стой!" и вспышки голубых огней у дороги. И люди, разгружавшие катер, застывают по пояс в воде, с поднятыми над головой утюками, или роняют их на песок, или бросаются бежать среди всплесков и брызг. Сантьяго, выхваченный из тьмы ярким светом, ни единого слова, ни единой жалобы, ни единого проклятия, молча уже смирившись с тем, что случилось, но не перестав быть мастером своего дела, склоняется над штурвалом, чтобы дать фантому задний ход. И потом, как только днище сползло с песка, лево руля вывернутый до предела штурвал, педаль ушедший на всю глубину, ррр, вдоль берега, под килем меньше фута воды, катер сначала встаёт на дубы, казалось, желая задрать нос к самому небу. а потом мчится по спокойной воде, уносясь по диагонали прочь от берега и огней в спасительную темноту моря, к далекому зареву Гибралтара, светлеющему в двадцати милях на юго-востоке, пока Тереса подхватывает за ручки, один за другим четыре двадцатикилограммовых тюка, оставшихся на борту, поднимает их, бросает за борт, и рев головастька заглушает всплеск от их падения. пока они тонут в кильваторной струе. И тут на них налетел вертолет. Услышав шум его винтов вверху и немного сзади, она подняла голову, и ей пришлось закрыть глаза и отвернуть лицо, потому что в тот момент ее ослепил поток света, хлынувший сверху, и конец освещенного полоза закачался туда-сюда, совсем рядом с ее головой, заставляя пригнуться. бершись руками на плечи Сантьягу, согнувшегося над штурвалом, она почувствовала, как напряжены его мускулы под одеждой, и в качающемся снопе света увидела его лицо, мокрое, как и волосы, от клочьев летящей на него пены, красивое, как никогда. Даже если они занимались любовью, и она видела его совсем близко, И так и проглотила бы его целиком после того, как целовала и кусала его, и клочками сдирала кожу со спины. Он не был так красив, как в эту минуту, когда упрямый и уверенный, успевая следить и за штурвалом, и за морем, и за педалью газа фантома, он делал то, что лучше всего умел делать на этом свете, по-своему сражаясь с жизнью и с судьбой, с этим безжалостным светом, преследующим их. Подобно оку злого великана. Мужчины делятся на две группы, — вдруг подумала она, — на тех, кто сражается, и тех, кто нет, на тех, кто принимает жизнь такой, как она есть, и говорит, ничего не поделаешь, а когда вспыхивает фара на берегу, поднимает руки и других. Тех, что иногда посреди темного моря, заставляют женщину смотреть на них так, как сейчас я смотрю на него. а что касается женщин подумала она женщины делится на но она не успела додумать до конца потому что перестала думать вообще полос проклятые птицы болтавшись менее чем в метре над их головами закачался ещё ближе терассу стукнуло сантьяго по левому плечу чтобы предупредить и он сосредоточившись на управлении катером лишь коротко кивнул он знал Насколько бы ни приблизился вертолёт, он никогда не ударит их ради что, только случайно. Его пилот слишком искусен, чтобы допустить такое, потому что в этом случае все они, и преследователи, и преследуемые, вместе пошли бы ко дну. То был просто манёвр, потрепать им нервы. Сбить с толку и заставить изменить курс или совершить какую-нибудь ошибку, или разогнаться до такой скорости, что перегревшийся мотор полетит ко всем чертям. Такое уже случалось. Сантьяго знал, и Тереса тоже, хотя полос, качающийся над самой головой, пугал ее, что вертолет вряд ли сумеет сделать что-то большее, а цель его маневра — прижать их к берегу, чтобы... прямая, по которой фантом должен был идти до пункта Европы и Гибралтара, превратилась в длинную кривую. Ход-то затянулось, преследуемые занервничали и попытались выскочить на один из пляжей, или чтобы таможенный катер успел подойти и взять их на абордаж. Таможенный катер Сантьяго отнул головой в сторону радара. На коленях, ощущая ими каждый удар волны, однищие катера кое-как добралась до фуруно и припала лицом к его резиновому конусу. Уцепившись одной рукой за борт, другой за сидение Сантьяго, чувствуя, как руки не имеют от сильной вибрации корпуса, она всматривалась в темную линию, что вырисовывала совсем близко справа при каждой развертке антенны и в светлое пространство с другой стороны. Пределы в пределах полумили все чисто. Но, увеличив радиус вдвое, она, как и ожидала, увидела черное пятно. Она быстро двигалась на расстоянии около восьми кабельтовых с явным намерением отрезать им путь. Стараясь перекрыть рев мотора, Тереса прокричала в самое ухо Сантьягу о новой опасности, и он снова молча кинул, не отрывая глаз от лежащей впереди цели. Вертолет снизился еще больше. настолько что его полос едва не коснулся левого борта и вновь поднялся однако сантьяго ни на градус ни на градус не отклонился от курса он согнулся над штурвалом впившись глазами во тьму перед носом катера вдоль правого борта уносились назад береговые огни сначала степона с своим длинным освещённым проспектом и маяком на его конце потом манильва и порт дукиса А фантом тем временем на сорока пяти узлах понемногу забирал Маристи. И тут, снова взглянув на экран радара, Тереса обнаружила черное пятно Мавра совсем рядом. Оно перемещалось гораздо быстрее, чем она рассчитывала, и уже катастрофически надвигалось на них слева. обернувшись туда, несмотря на слепящий поток белого света от прожектора вертолёта, она различил в тумане мигающий голубой сигнал таможенного катера, всё ближе и ближе. Привычная альтернатив выскочить на песчаный берег или испытать судьбу, пока высокий борт HJG угрожающе навигаетs над них в ночи. раскачиваясь разворачиваясь на своей части чтобы расколоть корпус фантома остановить мотор сбросить их в воду от радара уже не было никакого толку поэтому Тереса на коленях чувствует как отдаются в почках удары воды однище снова добралась до сантьяго и положила руки ему на плечи чтобы предупреждать о движении вертолёта и мавра справа и слева близко и далеко и когда она четырежды встряхнула его за левое плечо, потому что проклятый мавр был уже зловещей стеной, навалившейся на них из темноты. Сонси я го убрал ногу с педали, чтобы мгновенно сбросить 400 оборотов в минуту. Правой рукой опустил триммер, до предела вывернул штурвал влево и фантом, взметнув облако воды и пены, описал крутую кривую, пересекая кильватерную струю таможенного катера и оставляя его немного сзади. Тересе захотелось рассмеяться. Вот так. В этой странной охоте Разгонявшие сердце до ста двадцати ударов в минуту, все делали ставку на предел, сознавая, что преимущество перед противником заключается в узенькой полоске возможностей. Этот предел — ограничивающих. Вертолет летел низко, угрожая полозом, указывая Мавру местонахождение жертвы, но и только-то, потому что сам он не мог сделать с нею ничего. Таможенный катер, в свою очередь, раз за разом пересекал путь фантому, тот подпрыгивал в его кильваторной струе, и грибной винт, выскочив из воды, вращался в пустоте, сжигая мотор, или прицеливался, чтобы нанести удар. Опытный капитан Эйч Джея знал, что это можно сделать только плоскостью носовой части, потому что если рубануть носом, мгновенная гибель экипажа фантома неминуема, а это будет означать преднамеренное убийство в стране, где подобные вещи приходится долго объяснять судьям. Сантьяго, умный галисиец и опытный нарушитель закона, тоже знал это, поэтому шел на максимальный риск рвануть в противоположную сторону. пристроиться в тельватер мавру, пока тот не остановится или не даст задний ход, или подрезать его спереди, заставив сбросить обороты, или даже с полным хладнокровием вдруг сбавить собственный ход перед самым носом у таможенников, надеясь, что они рефлекторно застопорят машину, чтобы не налететь на них, и тут же через 5 секунд в ноль рвануться вперёд. выигрывая драгоценное расстояние к Гибралтару, до которого оставалось все меньше и меньше, все на острие ножа. И одной единственной ошибки в расчетах хватило бы, чтобы нарушить неустойчивое равновесие между охотниками и дичью. «Они переиграли нас!» — крикнула вдруг Сантьяго. Тереса недумянно огляделась. «Теперь Эйч Джей опять был слева». со стороны моря и неумолимо прижимал их к берегу. Фантом нёсся на 50 узлов при пятиметровой глубине, а птицы висели сверху, бурали их белым глазом своего прожектор. Всё вроде бы обстояло не хуже, чем несколько минут назад, так она и сказала, вернее, крикнула в самое ухо Сантьяго. Мы идём неплохо, крикнула она, но Сантьяго качал головой, будто не слышал, поглощённый своим делом или своими мыслями. "Это от груз", крикнул он, а потом, после этого он уже не говорил больше ничего, прибавил ещё что-то, но Тереси удалось разобрать только одно слово: "приманка". Он хочет сказать, что нас подставили, подумала она. Тут мавр ударил их носовой частью. И вода, взметнувшаяся от столкновения двух катеров, мчащихся полным ходом, взметнула с тучей пены, обливая и ослепляя их. И Сантьяго пришлось мало-помалу уступать, направляя фантом все ближе и ближе к берегу. И вот они уже неслись чуть ли не по полосе прибоя с мавром слева по борту и чуть сзади и вертолетом над головой, а в нескольких метрах от другого борта. Мелькали, исчезая за кормой огни земли, и под Килим оставалось меньше фута. — Черт побери, глубины-то совсем не осталось! — сквозь сумбур мысли мелькнуло в голове у Тересы. Сантьяго вел катер в притирку к берегу, чтобы Мавр не приближался, хотя капитан таможенников воспользовался бы любой возможностью, чтобы сделать это. Но даже при таком раскладе... прикинула она, у Мавро гораздо меньше шансов сесть на мель или напороться на камень, который повредит лопасти его турбины, чем у Фантома при очередном скачке зарыться в песок сначала мотором, потом носом, а у них Сантьяго покуривать в форос до самого дня воскресенья. Господи, Боженька, Тереза стиснула зубы во рту и руки на плечах Сантьяго. Когда H. Джейс снова возник из пены, совсем рядом, ослепляя их взлетевшей стеной воды, а потом слегка вельнул вправо, чтобы заставить их приблизиться к берегу ещё. Этот капитан просто молодец, подумала она. Из тех, кто делает свою работу не за страх, а за совесть, потому что никакой закон не может потребовать от человека такого риск. Или может, когда у мужчин всё переходит на личности, и те этим проклятым петухам только дай повод устроить поединок. Борт таможенного катера вздымался совсем близко, такой тёмный, такой громадный, что возбуждение от гонки стало уступать место страху. Ещё никогда они не мчались так вплотную к берегу, по воде такой мелкой, что временами луч прожектора высвечивал неровности дна, камни и водоросли. Тут глубины только-только покрыть винт, — подумала она. Мы же просто пашем песок. И вдруг почувствовала, что вот сейчас, в эту минуту, мокрая с головы до ног, ослепшая от беспощадного света, трясясь в скачущем по воде фантоме, она до нелепого уязвима. Да, черт побери, с законом и правда шутки плохи, они все сделают, чтобы загнать нас, — подумала она. Кто первый сдассся, тот и пропал. Тут снашла Касса на камень, а не меряются силами, кто кого. И я тут же за компанию глупее не придумаешь, особенно если придётся погиблоть. На камень. Именно в этот момент она вспомнила о камне Леона. Невысокий скелет, торчавший из воды в нескольких метрах от берега, на полпути между Ла-Дукеса и Сотогранда. Её прозвали так потому что некогда один там уженик по имени Леон гонясь за кадра бандитами на своём мавре наскочил на неё пропорол днище ему пришлось выбраться на песок и этот камень вспомнила Тереза должен находиться как раз где-то прямо по курсу от этой мысли её охватила паника забыв о том что преследователи совсем уже рядом она взглянула направо чтобы сориентироваться Приговые огни попрежнему носили за корму. Шорт, побери до камня совсем немного. Камень, крикнула она в ухо Сантьяго, наклонившись через его плечо. Мы идём прямо на камень, он кивнул, не сводя глаз с носа катера и несущейся навстречу воды. Он лишь изредка позволял себе глянуть на Мавру и на берег, чтобы прикинуть расстояние и глубину. В этот момент Эйч-Джей чуть отвернул, вертолёт ещё снизился, и, взглянув вверх из-под руки, Тереса различила тёмный силуэт мужчины в белом шлеме, спускавшегося на полос, который пилот птицы старался подвести как можно ближе к мотору фантома. Она, как зачарованная, смотрела на это необыкновенное зрелище человека, висящего между небом и водой. Одной рукой он держался за дверцу вертолёта. А в другой у него был предмет, в котором она не сразу узнала пистолет. Не будет Джон стрелять в нас, растерянно промелькнуло у неё в голове. Не могут они сделать такой. В конце концов, это ведь Европа, чёрт побери. Они ведь не имеют права расправляться с нами. Вот так. Катер сильно подпрыгнул, и она упала на спину. а кое-как поднявшись, уже готова была крикнуть Сантьяго: "Они же убьют нас!" Идиот, стоп, сбрасывай газ, островись, пока нас не перестреляли. Но тут увидел, как человек в белом шлеме подносит пистолет к кожуху головостика и стреляет в него раз за разом, опустошая магазин. Оранжевые вспышки в свете прожектора среди тысяч частиц распылённой воды, грохот выстрелов, бум-бум, бум-бум, почти сглушённый рёв мотора и лопасти вертолёта, и шум мотора, и удары корпуса фантома о мелкую прибрежную воду. И вдруг человек в белом шлеме снова скрылся в кабине, а вертолёт чуть поднялся, не переставая держать катер в плену прожектора, и мавр опять оказался угрожающе близко. Тресса сошлемлённо смотрел на чёрные отверстия в кожухе мотора, а голова Стик продолжал работать, как ни в чём не бывало. Даже дыма не было, и Сантьяго, отважный и невзмутимый, держал прежний курс, даже ни разу не оглянувшись посмотреть, что происходит, и не спросив Трессу, не пострадала ли она весь в этой гонке. который он, казалось, готов был продолжать до самого конца мира или своей жизни, или их жизни. Камень, снова вспомнила она, камень Леона, до него, наверное, уже рукой подать каких-нибудь несколько метров, она привстала за спиной у Сантьяго, чтобы всмотреться вперёд, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь сквозь завесу убрызг, пронизанную белым светом прожектора и различить скалу в темноте и извивающийся перед ними берег. Надею, сон заметит её вовремя, подумала она. Надеюсь, у него хватит времени свернуть и обойти её, а Мавр позволит нам это сделать. Она думала обо всём этом, когда увидела прямо перед носом фантома камень чёрный и грозный, и даже не глядя влево, поняла, что таможенный катер отклоняется от курса, чтобы обойти его. А Сантьяго... По лицу струится вода, глаза сощурены от ослепительного света, ни на миг не выпускающего их из своего плена. Тронул рычаг триммера, резко вывернул штурвал, уклоняясь от опасности. Взметнувшаяся вода окутала их светящимся белым облаком, И тут же лёг на прежний курс 50 узлов, полоса прибоя, минимальная глубина. В эту секунду трос обернулась и увидела, что камень на самом деле не камень, а лодка, стоящая на якоре, и проклятый камень льон ещё поджидает их впереди. Она открыла во рт, чтобы крикнуть Сантьяго, то был не камень, а Осторожно. Вот впереди. Но тут увидела, что вертолёт вдруг погасил прожектор и резко взмыл, а Мавра отстал, также резко свернув с курса в море. А ещё она увидела, как бы со стороны, саму себя, очень тихую и очень одинокую в этом катели, словно все вот-вот покинут её здесь, в сырости и темноте. Её охватил безумный страх, уже знакомый, потому что она узнала ситуацию, и мир разлетелся на куски.